Глава тридцать первая. Лодка на ножках. «Думаешь, ее кто-то украл?» — спросила Вега. Пегги шагала туда-сюда вдоль кромки воды, грызла кулак и качала головой. «Может, Фелисити Бет забрала нашу лодку?» — продолжала Вега. «Или мы просто забыли ее привязать?» Пегги остановилась и вынула кулак изо рта. «Скорее всего, я забыла ее привязать. Но давай считать, что ее, конечно же, увела Фелисити Бет. «Ну, ладно». Пэгги опустилась на землю и обхватила колени руками. «Мы пропали». «Чего?» «Пропали». Вега осмотрела бухту. Ничего похожего на лодку или хотя бы плотик. И тут ее осенило. «Слушай, Пэг, когда мы сюда приплыли, здесь же не было лодки, верно?» Пэгги покачала головой а если фелисити бетта и я гефуф ушли как только мы появились то какая то лодка должна была быть но лодки не было и как тогда они сюда добрались с помощью колдовства наверное со вздохом ответила пегги значит и мы можем уплыть с помощью колдовства нет пегги резко встала и подошла к веге я тебе сто раз говорила с заклинаниями у меня хуже некуда особенно со сложными со всякими дурацкими словами, вроде заклинания и левитации. И чтобы перебраться на сушу, нам уж точно понадобилось бы что-то такое же сложное. А вот фелисити Тибет просто ас в заклинаниях. Она каждый год побеждает в конкурсе на пук. «Конкурс на пук?» — Вега хихикнула. «Пук — превосходное умение колдовать», — расшифровала Френ. Она дремала, уютно устроившись на шляпе Веги. Теперь, когда девочки явно лишились шанса выиграть, Фея потеряла к битве всякий интерес. «Эй, вы еще там?» — раздался вдруг крик из окна. «Да!» — заорала в ответ Вега. «У нас лодка пропала! Возьмите!» Что-то здоровенное вылетело из окна и грохнулось прямо перед ними. Это оказалась широкая кровать. Вега вздохнула. «Супер! Кровать-то нам зачем?» Она обернулась к пеге Думая, что та уже наверняка рыдает. Но подружка прыгала от радости. «Ого-го! Ого-го! Я знаю, что делать!» Если бы в тот вечер жители доков выглянули из-за своих дырявых занавесок, они бы увидели, как пейги и Вега плывут на огромной кровати. Ну, не столько плывут, сколько тонут. «Мне кажется, ножки не справляются!» — крикнула Вега. Дело в том, что как только Пегги заскочила на кровать, Она прочитала короткое заклинание по книжке Веги. «Неважно, что эта штука простая, пусть это будет штука морская!» И в тот же миг по бокам кровати появилось 16 толстеньких ножек, по восемь с каждой стороны. Не сказать, чтобы судно получилось идеальным, ножки были человеческими, с ногтями, покрытыми лаком в полосочку. Они изо всех сил молотили по воде, но кровать не двигалась с места. Зато брызги летели во все стороны. Веге даже пришлось отползти поближе к середине кровати, потому что по краям одеяло сразу промокло. Френ между тем мирно посапывала на ее шляпе и ни о чем не беспокоилась. «Боюсь, мы начинаем тонуть!» — прокричала Пегги и свесилась с кровати, держась за спинку. Вега решила подойти к ней, но когда встала, заметила какие-то огоньки глубоко под водой. «Придется плыть самим! С кроватью не выходит!» — объявила Пегги и щелкнула пальцами ножки заработали быстрее но ничего не изменилось точнее тонуть кровать стала гораздо эффективнее а жабьи-лапки!» лапки выругалась пегги авега все разглядывала огни внизу она осторожно сняла шляпу чтобы не разбудить болтливую фею достала оттуда карту и развернула так я и знала подумала она подводный мир прямо под нами мы тонем Заорала Пегги, готовясь зажать нос. «Плывем? По-моему, у нас нет выбора!» Вега быстро сложила карту и убрала ее шляпу. «Пегги, держись за спинку, пока не опустимся на самое дно!» «Чего?» Вега указала на огоньки в глубине. «Мы попадем как раз на спа-курорт, затонувший корабль!» Пегги была уже по шею в воде. «Куда?» «Ты никогда не была в подводном мире в доках?» Но тут Пегги ушла под воду. Разобрать, что она пробулькала, было непросто. Но Вегги показалось, что это было... «В доках есть подводный мир!»